Двигаемся дальше. Честно признаться, уже умотался, потому снимаю указанные объекты на полуавтомате. Магазины, склады, предприятия, которые чем-то могут быть интересны. Еще делаем проскок на паре уазов по Пулковскому шоссе. Ближе к городу у комплекса магазинов оказывается весьма густая толпа неупокоенных, а в сторону аэродрома кто-то уже уселся на складах и предупредительно пострелял в воздух, когда мы приблизились. «Хорошо, хоть не по нам», «А знаете, доктор, вот вы толковали о руководстве», — поднимает брошенную было тему водитель. «Ну, толковал». «Из чего это вы посчитали, что оно могло за рубеж рвануть?» «А почему нет?» «Так вроде оно же наше». «Ну так оно же очень неоднородно. Вон бывший предсовбеза сидит в Лондоне и призывает устроить крестовый поход на недемократическую Россию». Или вон Ларионова уволили, и он сразу дернул в США, и давай там опять же требовать санкций. А ведь не член собачий, советник президента как-никак. Гостайны знает наверняка, рванул в Штаты. Вот можете себе представить, что кандализа это после отставки в Россию рванет, и будет тут требовать, чтобы США наказали за ее отставку? Не, не получается. Вот видите, потому как ее хозяева в США. Ну и у Илларионовых хозяева тоже там. Или в Лондоне. Помните, как наших руководителей легко сажали? Раз и Адамов в тюрьме, раз и Бородин. И ничего так. Да. Ладно, я лучше песню спою, а то вы еще гадостей наговорите. Лучше слушайте. Жил-был знаменитый писатель, Лев Николаевич Толстой. Ни рыбы, ни мяса не кушал, Ходил по аллеям босой. Жена его, Софья Толстая, напротив, любила поесть. Она босиком не ходила, спасая семейную честь. Из этого в ихнем семействе был вечный тяжкий разлад. Его упрекали в злодействе, он не был ни в чем виноват. Имел он с правительством трения, и был он народу кумир. За роман свой Анна Каренна... И обратно войну да и мир, как вспомню его сочинения по коже дирает мороз, а роман его воскресенье читать невозможно без слез. в деревне той ясной поляне ужасно любили гостей к нему приезжали и славяне и негры различных мастей. однажды покойная мама к нему в сеновал забрела. Случилась ужасная драма, и мама меня родила. В деревне той ясной поляне. Теперь никого ничего. Подайте ж, подайте, граждане. Я сын незаконный его. Ну как, понравилась песня? Горделиво спрашивает Семен Семенович. Отлично. Просто замечательно. Только вот, наверное, надо было бы снять слева, там же мясокомбинаты и институт Крылова были. Нечего там снимать, полностью демократизировано. Что, вот прямо полностью? Ага, на всем мясокомбинате работал, может, один сах. колбасу делали. Остальное либо в забросе, либо в аренде. Дружок мой, Валерка оттуда кондитерские изделия возил. На Московский проспект соваться неохота. В районе Шушар немыслимая свалка машин, дороги не видно. Дальше подкатываем к ТЭЦ. Мне приходится побегать, чтобы выбрать лучший ракурс для съемки. Тут, оказывается, вкупчена здоровенная овощебаза и куча всяких складов. Что интересно, явно живые здесь есть. Мало того, вижу, как туда заворачивает несколько грузовиков. Да и дорога изрядно почищена. Все брошенные машины стоят на обочинах. На ТЭЦ такой яркой жизни не видно, но Семен Семенович говорит, что видел нормальных людей на территории. Ну да. Тут же и вооруженная охрана была, и режимный объект опять же. Но вот зомби я видел куда больше и куда чаще, чем живых. Потом сплошной чередой склады, терминалы, предприятия и так до Невы. Красавец Вантовый мост дает возможность сделать подробную панораму. А дальше опять те же гаражи, предприятия и склады. Сроду бы не подумал, что их так много, а мы еще и половину дороги не проехали. Как-то не обращал раньше внимания, какой громадный город, в котором я прожил всю свою жизнь. Ну, не всю жизнь еще. Надеюсь, еще поживу. Кусок трассы, на котором нет ничего особенного и можно перевести дух, откровенно радует. Зато очень скоро встаем на трассе и долго снимаю комплекс магазинов. Тут и Икеа, и Мега, и еще что-то. Прямо при нас от магазинов выруливают пять грузовиков и катят к нам. Я не заметил, откуда они взялись, но что на площадках магазинов машин немного, и я отсюда вижу. Стоячих зомби нет, зато с краю явно валяется пара десятков тел. Грузовики выезжают на кат и скоро останавливаются рядом с нами. Оттуда вылезают мужики в камуфляже, но камуфляж разношерстный по виду и по цвету. Двое так вообще в черном, да еще и в касках. Настроены настороженно, но стрельбы не открывают, хотя все оборужены. Вижу у них калаши с остальными прикладами. Ну да в кабине такие в самый раз. Снимаю, но по возможности незаметно. Не из позиции, а положив камеру на торпеду в кабине. К подъехавшим подходит Николаевич с Димой. Один из черных кивает и, по-моему, даже делает движение рукой к козырьку. Но удерживается. Не стал козырять. Разговор идет совершенно спокойно. Потом черный достает блокнотики и начинает что-то черкать, как усердный школьник на диктанте, а Николаевич всей своей фигурой изображает смирение и терпение школьного учителя, в тысячный раз повторяющего свое исконное «Мама мыла папу рамой». Стоящий за спиной черного долговязый парень в камуфляже, очень сильно напоминающем мне эсэсовский пятнистый времен войны, заглядывая через плечо пишущего черного, быстро перекатывает информацию к себе на какую-то бумажку. «Ишь, двоечник» шепчет Саша, глядящий туда же. При этом небрежно лежащий автомат Саши смотрит дулом как раз на группу встреченных. николаевич подносит к голове коробочку длинного уха. Зумерит у нас в кабине. Саша дисциплинированно откликается. «Оказывается, мы можем выйти размять ноги. Про охранение не забываем». Вылезаем из кабины. Снимаю на камеру встречу, при этом заметивший мои действия, второй черный тут же решительно двигается в мою сторону, громко и грозно вопрошая «Кто дал разрешение на съемку?» и решительно тянется рукой к видеокамере. Семен Семенович ловко втискивается между нами, Саша передвигается вбок, открывая для себя директрису стрельбы, но тут, оторвавшийся от записи, пишущий начальник поднимает башку в зеленом шлеме, именно шлеме, а не обычной армейской каске, морщится и громко останавливает напарника. «Леша, это не журналисты, а мы не на задании, уймись!» Леша унимается. Похоже, что спонтанно при виде камеры сработали вколоченные рефлексы. «Закурить не найдется, мужики?» — дружелюбно спрашивает он. «Да вся команда некурящая собралась», — отвечает ему вежливый Саша. «Здоровье бережете?» «Ага, вот доктор не разрешает. И, к слову, у тебя в кармане неплохие сигареты». «Чужие вкуснее», — откровенно лыбится Леша. «Да ладно», — как говорит Канделаки. «Скажи уж лучше, что так привычный разговор начинать». «И это тоже. Вы что, и впрямь из Кронштадта?» «Ага, как в фильме», — замечает наш водитель. «В каком фильме?» «Вот уже молодежь подросла. Известно в каком. Мы из Кронштадта». «Не слыхал». «Ясен день. Не кунг-фу же?» Да ладно, как ты сам сказал. Пока они треплются, я доснимаю сцену встречи. Зачем, не знаю, но вдруг пригодится. Немного прохожу вдоль ограждения трассы, хочется взять вид этой группы гипермаркетов получше. В операторском раже немного забываю про то, что на дороге не вполне может быть безопасно, что мне и выговаривает Сергей, стоящий на страже. Наши найденыши тоже повылезали из своих машин, им мне дали скучкаются, не отходя далеко. Объясняю Сереге, что неплохо бы пройти метров пятьдесят, так будет и боковина видна этого комплекса, и фасады тоже. Серега окликает мужиков-беженцев, чтоб смотрели по сторонам, и провожает меня, аккуратно и грамотно прикрывая. С его дудкой рядом мне становится куда спокойнее, и работать уже проще. Замечаю то, что то ли упустил в попыхах, то ли только сейчас открылось с нового ракурса. На ветках деревьев у парковки трепыхаются несколько зомбаков, подвешенных, как на гравюрах, колло, но при этом трепыхающихся. Дистанция невелика, видно в деталях. Ну, трепыхаются сильно сказано, скорее шевелятся. Кроме этой детали замечаю еще будки на крышах. Сделаны, по моему разумению, из подвернувшихся под руку материалов. Из двух дымок валит. Печки, наверное, внутри. Но это не самое важное. Важнее то, что я точно вижу стволы как минимум трех пулеметов. Конечно, от современного противника зомби дот не обязательно делать из бетона. И краулки на крышах поставлены грамотно. Под прострелом и фас, и дорога, на которой мы стоим, и подъезды к магазинам. И сидеть внутри достаточно комфортно. Это не под открытым небом за мешками с песком. Хотя какую-то защиту они там должны были бы поставить, мало ли кто с дороги пульнет. Когда возвращаюсь обратно, группки уже расходятся. Встреченные рассаживаются по своим грузовикам, наши тоже лезут по машинам. Грузовики берут резкий старт и быстро уходят от нас прочь. Мы придерживаемся прежней своей скорости. Ну, типа, чтобы отснять все подробно. Но я-то, посидев в УАЗе с вынесенными стеклами, понимаю, что на скорости не то, что попугаи, подаренные нам, так неожиданно простынут, а и наши компаньоны заледенеют. Саша рассказывает, что это сборная селянка из Медвежьего стана. Вот уж имечка для поселка. Там в куче оказались и заводские из предприятия, делающего взрыватели, и инженеры из соответственного НИИ, и полицейские. Мы как раз с ними и разговаривали. Учебка там для наркоконтролеров оказалась очень кстати, да плюс, конечно, местные, беженцы из Питера и все, кто живым добрался. Вот вся эта орда подмяла под себя эту группу магазинов и худо-бедно их контролирует. Спрашиваю насчет того, кто тут висел. Вроде как со слов этих полицейских были стычки с несколькими группами не то бандитов, не то просто беспредельщиков. Чушь. Обычные пьяные му**ки, устраивавшие погромы в магазинах. на рубь выпил, на сто разбил и на тысячу нагадил. «И что, за это сразу вешать?» — несколько удивляется Саша. «А почему бы и нет?» — хмыкает Семен Семенович. «Вот, доктор, небось, это и обосновать может легко». С чего бы это мне обосновывать? «Интеллигентный человек», — Семен Семенович хитро косит глазами в мою сторону, «всегда с легкостью найдет оправдание любой мерзости. Неужели не сможете найти исторических примеров в пользу жестокости?» Это-то легко. Недалеко ходить. Цивилизованные англичане несколько сотен лет вешали за все подряд. И за бродяжничество, и за мелкое воровство, и за все остальное и за дебош в лавке с нанесением ущерба тоже вполне бы повесили. На это положено отвечать, хихикает Саша, что когда одних воришек вешали, другие тырили по карманам узевак и, дескать, эта жестокость бесполезна, любимая отмаза либеральная в инете была. Причем не смущались тому, что это в точности соответствует их любимой фразе об английском газоне, который триста лет стричь надо, чтобы хорошим был. А на это положено отвечать, что потом вешали и этих воришек, и тех воришек, которые уже на их казни крали, тоже вешали. Так что за сотни лет воспитали законопослушную публику. Они законопослушную банально повесили. И в Германии ровно тоже было, и во Франции. Только в Англии это было пожесточе. «Сиживали вы, Нэти, сиживали!» «Вот!» — торжествует наш водитель. «Я же говорил, интеллигентный человек может оправдать все, что угодно!» «А ведь подловил он меня, Ехидина!» Дорога идет по неинтересным в плане выживаемости местам. Единственное, на что обращают мое внимание, какой-то охладокомбинат стоящий в километре от дороги. Да эти промышленные коробки уже осточертели до сблева. Да их же сотни. Но я понимаю, что потом все эти видеоматериалы не один раз отсмотрят штабники в Кронштадте, и очень может быть, что по нашим следам пойдут группы для взятия под контроль жизненно важных предприятий, участков дороги или поселков. Потому снимаю и снимаю. О, сейчас, наконец, армейские должны быть, замечает водитель. А что тут? Ржевский полигон имени соответствующего поручика. Самая здоровая пушка СССР тут стоит. Так и называется. Главный калибр Советского Союза. Только хрен доберешься, все под охраной. А вы откуда узнали? Поддерживает разговор Саша. Был в Финляндии, ездил на экскурсию на мокрый остров. Там такие же стояли. Финны хвастались, что их пушки в отличном состоянии, а вот наша, дескать, ржавая до да Это что, финны такие же пушки сделали, как СССР? Ага, как же. И та, и те российские. И у финнов, все-таки, думаю, калибром пушечки-то поменьше. Не уникумы. А, вон оно как. Так тут полигоны сейчас? Не знаю, но военные тут были точно. Хотя их сейчас куда меньше стало. Вон казармы, так там сейчас страйкбол. Типа пейнтбола, только для честных. Это как? Ну, в пейнтболе, если попало, так сразу по краске видно, а в страйке нет. Саша, сообщи старшому, пикет впереди. Где? Дорога пустая же. У моста справа явно блокпост. Дорогу перегораживать не стали, а вот расстрелять тех, кто прорываться попробует, раз плюнуть. Наблюдая блокпосты, патруль еще один. Где? Надкат поперек путепровод. Вот они на нем. Ого! Серьезно, у них тут все. На путепроводе стоит БТР, смотрит дудкой вниз. Чуть подалее, за бетонными блоками приземистая БМП, и рядом с мостом еще одна. Только танков не хватает. да Ржевский полигон. Сильно похоже, что нас тут ждали. На обочине довольно спокойно стоит группка вооруженных АК-74 людей. Явно вояки. Один из них машет рукой. Послушно тормозим. николаевич подходит к стоящим. Видно, что здороваются. Нам старшой никаких знаков не подает. Ведет себя спокойно. Беседует. Незаметненько снимаю, что тут и как. Саша замечает еще пару БМП обеспечивающих круговую оборону. Дорога тут под прицелом. Я тем временем обнаруживаю будки за машинами. Ну, точно, блокпосты. Дорогу могут перекрыть на счет раз. николаевич подходит к нам, открывает дверь. Вояки предлагают нам взять с собой десяток раненых и спрашивают на семинар, их медики могут прибыть? Что за раненые? Не знаю, но получается так, что тяжелые. Ну, я так не против. Ага, я уж согласился. Нам броник придадут для усиления. С чего они про семинар узнали? Им что ли звонили? Звонили. Те мужички, что с нами пообщались у Икеи, языками. Что-то мне говорит, что особо нам выбора и не оставили? Не без того. Полностью добровольно и отчасти принудительно. Ждать долго придется? Нет, у них уже все готово. Что-то не очень верится и действительно минут 15 ждем. Разговаривать под прицелом как минимум трех серьезных огнестрельных приспособлений не тянет, да и вояки выглядят уставшими, тоже не очень общительны. Что странно, справа и слева у дороги разнесенные вдрызг пятиотажки. Бои у них тут что ли были? Наконец выкатываются две машины. Медицинская обшарпанная таблетка и фургончик. Следом катит БТР-70. Техники тут у них но коптит бы разрядно, старенький уже видно. Вылезаю из кабины под снежок иду к новоприбывшим. В кабине таблетки двое. Шофер нормален, но а вот пассажир выглядит паршиво. Стучу в стекло со стороны пассажира. Чуток стекло опускается. Вы сопровождающий. Шофер машет рукой, дескать, отсюда подходи. Подхожу. Это больной, медиков с собой не брали, у них работа и так до дури не оторваться. «Больных много?» Шофер мнется. «Слушай, нам выбирать нечего под всеми этими дудками и под конвоем БТР. Все равно едем в больницу, так мне знать надо, что везем». «А ты кто?» «Дед Пихто, врач я». «Че, серьезно? А что ты тогда не в больнице?» «Забыл тебя спросить. Что за больные?» «Да я без понятия. Во второй машине санитар его и спрашивай. Вот этот рядом кашляет. Это заразно?» «Нет». «Наверное». Санитар во второй машине – сухонький мужичок под 50. но в отличие от шофера замечают сумку у меня на заднице и потому не хорохорится. Всего больных дюжина. Тяжелых трое. У одного газовая гангрена, которую не удалось подавить, а ногу ампутировать он не дает. Здоровый мужик, да и родственников у него полно, потом не расхлебаешь. Девушка после апендектомии, но прошло как-то не очень удачно удаление хотя вроде бы любой врач аппендицит удалить обязан уметь. Сейчас, вероятно, перитонит завязался. Еще один с явным столбником, диагноз поставили с трудом, такого давно никто в глаза не видал. Остальные, в с обострениями хрони своей и прочими мирными и привычными бедами, тут в момент ставшими совершенно непереносимыми. Инфекционные болезни есть? Нет, все с этими хворями вон на поле, тычет пальцем в табор из палаток и вагончиков на пустыре. «Решительно тут у вас». «А что еще остается?» «Да, и не раздражайте командира БТР». «С ним что?» «Зубы болят. Вторую ночь не спит, а стоматологов у нас нет». «Да, подарочек». «Учтите, если тащим укушенных или инфекционных больных, а вы меня не предупредили, будет очень плохо сначала мне, потом еще хуже вам». Нет возможности кому из пациентов обратиться и перекусать остальных. Да не должны. На всех платки надеты, чтобы пртание открыть было. Но ну и присматривают друг за другом, разумеется. Жидковатая защита. А они вооружены. Частью. Кто повменяемые? В основном кто вменяемые. И этот с гангреной сразу предупрежу тоже с пистолетом. Но он пока тоже немного вменяем. Подарочек. Из люка БТР высовывается злющая, распухшая рожа, обмотанная какими-то тряпками, от чего похоже на футбольный мяч. Эй, ты выкидышь, свиной! Долго еще задерживать будешь! Я врач. Мне нужно, чтобы все пациенты доехали живыми. Это вы две ночи не спали? А то твою мать ты сам не видишь. Глаз нет, придурок. Вы пока тряпки эти смотайте с себя. Там компресс? Да ты чумел, живодер! Я же застужу еще хуже. Там у вас компресс? Ну да, со спиртом, чтоб грело. Нельзя греть снаружи, только хуже будет. Снимайте все. А насчет хуже вы считаете, что может быть хуже? По-моему, хуже некуда. Снимайте, снимайте. Отвечаешь? Недоверчиво спрашивает бедолага и испытывающий таращит на меня запухшие глаза. Отвечаю. И пошлите кого-нибудь за горячим чаем в термосе. И лучше не сладким. Что, пить захотелось? Нет, это вам рот полоскать, пока едем. Лучше бы шалфеем или корой дуба заваренной, или водой с солью и содой. Но и чай пойдет, главное, чтобы горячий. Ты что, серьезно? Серьезно удивляется новоиспеченный пациент. Совершенно серьезно. А сейчас я тебе таблеток дам. Уже давали. Пару горстей ничего я правильное дам что ждать то ему а вот найзы дам и пару тимполгина а вообще то если б никой какой опыт в пору было бы в штаны наложить пациент съехавший из катушек способен наворотить черт знает чего во время боевых действий раненые бывало и стреляли в медиков потом объяснить не могли почему это делали а тут у пациента и автомат на плече и крупнокалиберный пулемет Таблетки взял, съел без запивки. Судя по слезящимся глазам и выражению лица, готов на что угодно, лишь бы чуток отпустило. Пару ночей ходить по стенкам — это воодушевляет сильно. Посланный за чаем паренек оборачивается быстро. — Во! Лучше, чем чай! Кофе с молоком! Сказал, что для больных! Му — Му... я ж тебе внятно сказал чай! В жопу тебе кофе! — ревет командир БТР влезая в беседу, пока до смертоубийства не дошло. «Нормально, кофе тоже годится. Горячий!» «Кипячий!» — этот паренек говорит. «Тогда полощите рот, только не ошпарьте слизистые, чтоб горячо, как терпимо, но без ожога». Мужик с перекошенной мордой раздуло его качественно, что особенно заметно после того, как он тряпки с головы смотал, смотрит подозрительно. «А ты точно врач?» «В чем сомнение?» Да тебе один хрен что чай, что кофе. Чтоб кофеем рот полоскать. Не один. Я вам внятно говорил, заварка шалфея или коры дуба лучше. У вас есть заварка с шалфеем? Глумишься. Откуда тут шалфей? Ну вот, принцип простой. Снаружи греть больные зубы нельзя. Лицо еще больше, а течет, и боли будут интенсивнее. Греть надо изнутри, ополаскивая больную десну. Горячей жидкостью. Постоянно. — Кофе — жидкость? — Ну, жидкость. — Вот и полощите. Приедем, найдем и шалфея-стоматолога, хотя зуб придется драть. Бессонная ночь — прямое показание. — А если не драть? — Потом придется операцию делать на челюсти. Потеряете пару-тройку зубов. И давайте закончим разговор. Вам полоскать и полоскать. Болезный улезает в люк. Подмигиваю пареньку и возвращаюсь к санитару. Это ж кто тут у вас? Да всякие разные, и санитар перечисляет пару десятков предприятий, ВОХР, подразделения с Ржевского полигона и так далее.